Глава тридцать четвертая Телефон на ночном столике в спальне Фрэн и Стива Зазвонил без четверти семь Проснувшись, миссис Даулинг протянула руку Схватила трубку и села на кровати Это звонил Майк Уилсон И он сообщил, что направляется к Аллану Кроули Чтобы произвести арест за убийство Керри «Сегодня его доставят в тюрьму округа Берген в Хеккенсеке, и в течение двух дней ему будет предъявлено обвинение. Процедура обвинения будет проходить публично, так что Даулинги смогут присутствовать в зале суда». «Миссис Даулинг», — добавил Майкл, — «мы будем там уже через несколько минут. Пожалуйста, не делитесь этой информацией ни с кем». «Пока я не позвоню и не сообщу вам, что Алан был дома и что он находится под арестом». Фрэн положила трубку и объявила. «Стив, у меня фантастическая новость! Все, как я и говорила! Аллена Кроули сейчас арестуют за убийство Керри!» Пятнадцать минут спустя Джун и Дак Кроули были разбужены настойчивыми ударами и звонками в дверь их дома. Догадываясь, что столь неожиданный визит может сулить только неприятности, хозяйка дома схватила халат и ринулась вниз по лестнице. Она распахнула дверь и увидела на пороге двух мужчин в штатском и полицейского в форме, стоявшего между ними. Ей было невдомек, что еще один полицейский зашел с заднего двора на случай, если алуну вздумается бежать. «Мэм, я детектив Уилсон из прокуратуры округа Берген. У нас ордер на арест Алана Кроули и обыск помещения», объяснил один из пришедших. «Он сейчас находится здесь?» «Моего сына представляет адвокат Лестер Паркер», сообщила миссис Кроули. «Вы обратились к нему?» «У вашего сына будет право пообщаться с адвокатом позже. Мы должны арестовать его». Не спрашивая разрешения, Уилсон распахнул Настеж дверь и прошел мимо Джун в дом. Его коллега, детектив и полицейский форме последовали за ним. К этому времени дак и алан уже с грохотом спускались по лестнице. Они услышали слово «Арест», и молодой человек схватил отца за руку. На нем были только трусы и майка. Он посмотрел на майка Уилсона и спросил — «Могу я хотя бы одеться?» «Да», — ответил тот, — «вы можете одеться, мы проследуем за вами в комнату». Оба детектива поднялись наверх за аланом и прошли по коридору в его спальню. На полу у окна стояли две полусобранные сумки, а рядом из раскрытого найковского рюкзака торчали несколько деревянных бит и две бейсбольные перчатки. «Вы — Вы куда-то собирались, алан поинтересовался Майк, хотя и знал ответ. — Послезавтра я собираюсь ехать в колледж, — сказал Кроули-младший. — Я еще успею? — Посмотрим, как пойдет дело, — бесстрастно ответил следователь. Потом он увидел, как парень достал из шкафа джинсы и кроссовки и покачал головой. — Извините, алан никаких шнурков, ремня и аксессуаров. Вернувшись в свою спальню, Джун принялась судорожно названивать в офис Лестера Паркера. Услышав голосовую почту, она от расстройства завопила. «Это Джун Кроули! К нам пришла полиция с ордером на арест алана Срочно позвоните мне на мобильный!» После этого женщина направилась к шкафу и достала оттуда спортивный костюм. Дак в ускоренном темпе натягивал брюки и рубашку, Они успели спуститься к тому времени, когда алан в сопровождении двух детективов уже подходил к входной двери. «Куда вы его забираете?» — выкрикнула Джун и охнула, разглядев руки сына, скованные за спиной наручниками. «В окружную тюрьму Бергена в Хейкенсеке!» — ответил Майк. Миссис Кроули видела, как со своих подъездных дорожек за ними наблюдают двое соседей. «Может, кто-то из нас поехать вместе с Алланом?» — крикнула она Уилсону. «Нет, но вы можете последовать за нами в тюрьму». Джун бежала, стараясь не отставать от полицейских и арестованного. Пока Майкл открывал заднюю дверцу своей машины, она вцепилась сыну в руку. «Аллан, я позвонила Лестеру Паркеру. Он со мной свяжется, помни, что он тебе говорил. Не отвечай ни на какие вопросы, если его нет рядом». В глазах у младшего Кроули стояли слезы. Он не успел ничего ответить матери. Уилсон положил ему на голову ладонь и, надавив сверху, уверенно подтолкнул его в салон. На машине не было маркировки, но внутри, между передними и задними сидениями, была установлена железная решетка. Джун не сводила глаз сына, пока полицейский автомобиль медленно выезжал по их подъездной дорожке. Глядя, как удаляется машина Уилсона, обычно сдержанная, мисс кроули разрыдалась. «Мальчик мой! Ой-ой-ой, господи! Мой мальчик!» — всхлипывала она, пока Дак, приобняв, вел ее к машине. Съехав с Голливуд-авеню, полицейская машина помчалась по шоссе номер 17. Дорога была почти свободна, так как им удалось опередить пик утренних пробок. Потрясенный алан пытался осознать происходящее. Всего несколько дней назад он в этой же машине ехал в кейкенсек, Но тогда он сидел на переднем сидении без наручников. Ему хотелось верить, что все это один долгий кошмарный сон. И что когда он проснется, то поедет к Керри, помирится с ней и поспешит домой косить газон и заканчивать сборы в колледж. Но это не сработало. Это происходило с ним на самом деле. Ни Уилсон, ни второй детектив не пытались завязать с ним беседу. До него донеслось, как они обсуждали чудовищно длинный ран, проделанный накануне вечером Аароном, Джаджем из Янки. Кроули тоже это видел. Для них это очередной рабочий день, подумал он. Для меня же конец жизни. Процесс оформления в тюрьме прошел как в тумане. Яркие вспышки фотоаппарата, пока его снимали анфасы в профиль, еще раз взяли отпечатки пальцев, задали целую кучу вопросов, а потом Алана отвели в помещение без окон. Наручники с него сняли, а кроме того, ему вручили пакет, велели снять всю одежду и надеть тюремную. Он подумал, что нижнее белье можно оставить свое. Ему сказали надеть оранжевый комбинезон, который лежал тут же на стойке. После этого Кроули перевели в обезьянник, где находилось десяток других людей. Вдоль стены посередине стояли скамьи, а в глубине камеры, на виду у всех, красовался унитаз из нержавейки. Скамья рядом с ним пустовала алан сел поближе к двери. Примерно половина сидельцев были его возраста или чуть старше. Один человек, расположившийся подаль от всех, ужасно смердел. Все сидели, большинство с опущенной головой. Арестованные почти не разговаривали. Разве что один мужик делился опытом с новичками, а другой объяснял разницу между следственным изолятором и тюрьмой. Если сидишь меньше трехсот шестидесяти пяти дней, ты в изоляторе. Если триста шестьдесят пять дней и больше, ты в тюрьме». алан не успел позавтракать и очень хотел есть. Он поймал взгляд немолодого мужчины, сидевшего напротив. «Скажите, а еду тут принято просить или они сами приносят, когда придет время?» Мужчина улыбнулся. Они приносят, но поверь, это не то что ты попросишь. В поле зрения часов не наблюдалось, их тут вообще нельзя было иметь. Кровли показалось, что прошло много долгих часов, прежде чем охранник отпер дверь. Вслед за охранником появился немолодой мужчина с тележкой, на которой лежали коричневые бумажные пакеты, один из которых дали Алану. Внутри он обнаружил сверток из вощеной бумаги, который положил на колени и развернул. На мякоти черствой булки лежали два куска какой-то ужасной колбасы, политой липким белым веществом. Должно быть майонез, — решил молодой человек. От мужчины, напротив, не скрылось выражение его лица. «Полагаю, филе миньоны у них закончились!» — ухмыльнулся он откусывая от сэндвича. Опасаясь, что обед будет не намного лучше, алан заставил себя съесть половину своей порции. В пакете была еще бутылка воды, комплимент от штата Нью-Джерси. Позже его вывели в зону отдыха в общей камере. Человек 20 заключенных сидели на складных стульях и смотрели СНН. По бокам небольшими группами устроились игроки в шахматы, шашки и карты. «Время развлечений», — с горечью подумал Кроули. После полудня их с отвели в помещение, считавшееся столовой. Вслед за другими Аллан взял поднос и тарелку и направился на раздачу, где на тарелке черпаками кидали еду. Ели тут пластмассовыми вилками-ложками. Он присмотрел полупустой стол, за которым сидели его ровесники. Они рассказывали друг другу, кто за что сел. Двоих поймали с героином, а еще один сидел за вождением в нетрезвом виде, причем уже в третий раз. Все посмотрели на Кроули, ожидая услышать его историю. «Моя девушка погибла от несчастного случая, а меня обвинили», — рассказал он. «Какого судью тебе назначили?» — спросил один из его соседей по столу. — Без понятия. Когда обед закончился, их снова отвели в зону отдыха. Один из обедавших вместе с салоном заключенных спросил. — Ты играешь в шахматы? — Играю, — ответил парень. И они сели за стол. За все время, что Кроули провел в тюрьме, это был единственный час, который прошел относительно быстро. Через несколько минут после окончания игры охранники выстроились в ряд вдоль стены. — По камерам, — объявил товарищ Алана по шахматам, — увидимся завтра. Тюремщик отбер камеру и подтолкнул его внутрь. По левой стене стояли нары, а в малюсенькое окошко была видна стоянка на заднем дворе суда. Мужчина за тридцать, лежавший на нижней полке, Взглянул на Кроули, когда тот вошел, и уткнулся обратно в книжку. Алан хотел было узнать, где можно взять чего-нибудь почитать, но он слишком нервничал, чтобы задавать вопросы. Ему досталась верхняя полка, и он не мог решить, как ему поступить. Лестницы не было. Чтобы подтянуться наверх, ему придется наступить на нижнюю полку. Должен ли он спросить разрешение? — Лучше не буду его беспокоить, — подумал молодой человек, поставив ногу на дальний конец нижней полки и подтянулся наверх. Он с опаской ожидал выговора снизу, но его не последовало. Матрас был тонким и бугристым, одеяло и простыня издавали резкий запах хлорки. Заложив руки за голову, алан стал смотреть в потолок. Заснуть ему удалось лишь через несколько часов. Особенно трудно было абстрагироваться от мощного храпа, доносившегося с нижней полки. Пробудился он от того, что рядом кто-то разговаривал, ходил и открывал раздвижные двери. Вслед за остальными парень поплелся в то же помещение, где они накануне ели. На этот раз на завтрак. Он направлялся вместе с остальными в зону отдыха, когда один из охранника рявкнул. алан Кроули!» Алан робко поднял руку. «Пошли!» Охранник жестом показал ему на выход. Его провели по длинному коридору с дверями по обеим сторонам. На каждой двери была табличка с надписью «Адвокат-клиент», после которой следовал номер. Конвоир открыл комнату номер семь. За столом Кроулю увидел Лестера Паркера. Рядом стоял его портфель. Юноша сел напротив. «Как вы тут, Аллан?» — спросил Паркер, пока они пожимали друг другу руки. «Шахматы меня не обыграли», — криво усмехнулся его клиент. Юрист улыбнулся. «Я разговаривал с помощником прокурора. Мы прошлись по обвинениям против вас». Завтра в одиннадцать вас доставят в зал суда. Я буду там. А после суда завтра я смогу отсюда выбраться. Я не буду с уверенностью утверждать, что это произойдет завтра. Но я намерен настаивать, чтобы вас отпустили домой. А мои родители приедут в суд? Да, и они не меньше вашего хотят, чтобы вы вернулись домой. Увидимся завтра, и помните... Дело ни с кем не обсуждать.